Глава 4. Я стоял под огромным ветвистым деревом, приводивший спиной к толстому стволу. Несмотря на то, что все листи с него уже облетели, я чувствовал умиротворение в душе и некое единение с природой. Но боль и усталость в теле возвращали меня к мирскому. Хотелось отдохнуть. Однако еда превыше всего. Долго там еще Тамир будет стоять возле этого ларька. Все мысли из моей головы выгнал трезвон телефона. Достав трубку из кармана, я улыбнулся. и нажал на зеленую кнопку. «Привет не спящим красавицам!» бодро проговорил я. «Здравствуй, Аскольд!» услышал я ласковый голос Кати. «Спасибо за то, что ты сегодня сделал. Марат мне рассказал все в подробностях. Как я и думала, ты был бесподобен. В этом вся моя суть», хмыкнул я. «Какие новости? Уже повязали Никонских?» «Конечно, нет. Времени-то прошло всего ничего, но отец лично контролирует расследование и допросы». Думаю, к утру многое решится. Рад слышать. На несколько секунд в трубке повисло молчание. «Аскольд», — вновь заговорила Катя. «Как ты? Я слышала, ты не пострадал, но измотан. Может, приедешь ко мне, тебе тебя все-таки осмотрит врач?» «Спасибо за предложение, но нет. Рядом с такой женщиной, как ты, я не смогу отдохнуть. Это в преддверии финальных боев турнира мне необходимо». «Ну, как знаешь». В ее голосе слышалось легкое разочарование. «Но на завтрашний вечер ничего не планируй. Ты мой». «Договорились», — усмехнулся я. «Аскольд». Ее голос стал серьезным. «За то, что ты сделал, полагается огромная награда». «Так завтра вечером и...» «Нет», — оборвала меня она. «Это не награда, а приятный бонус. Я уже ищу, чем тебя одарить. Будь уверен, боярня Екатерина Морозова не забывает достойные поступки». «Я в этом никогда не сомневался». Тепло проговорил я. «Ну ладно, Катюш. Спокойной ночи». «Спокойной ночи. Жду не дождусь завтрашнего вечера. Кстати, пока ты не спросил, я сейчас без белья». И звонко рассмеявшись, положила трубку. «Вот плотовка. Я был бы не прочь обсудить этот вопрос подробнее. Но сейчас есть дела поважнее». Нацеленный на меня взгляд и приближение четырех парней я приметил заранее. Сейчас между нами осталось всего три метра. «Эй, модник!» Откликнул меня один из них. «Чего это за прическа у тебя такая нелепая?» «В такое время шляться с петушиной прической!» «Ну ты смелый!» Добавил Папивало. «Эх, Атамир все еще у ларька стоит в 30 метрах от нас». Парни встали полукругом передо мной. За моей спиной дерево. Думают, сбежать у меня не получится. Я кинул их ленивым взглядом. Моего нынешнего возраста. Возможно, двое чуть старше. Спортивные куртки, штаны. Вещи недорогие. и похожие на те, что мы с ребятами несколько часов назад надевали на дело. «Но чего молчишь?» — рявкнул первый заговоривший. Самый высокий и с короткими светлыми волосами. «Хером подавился, что ли?» Поддакнул второй, чернявенький. Все четверо дружно заржали. «Да, и почему мне вечно везет на таких вот персонажей?» Ауры притягиваю. Отлипнув от дерева, я сунул в карманы куртки сначала телефон, а потом обе руки, зябко как-то на улице. «Э, крутой, что ли?» Не унимался первый. фурк меня дири как же есть хочется!» «Еще немного, ему желудок споет залетным слушателям голодную оду». «Пацаны». Чуть в голову на бок, обратился я к ним. «Вы серьезно?» «Э». На миг подвисла вся честная компания. «Стою, никого не трогаю. Друга жду. Чего докопались-то?» «Друга!» Гоготнул чернявый. «Может, любовника?» Настроение у меня было весьма меланхоличное. Со скучающим взглядом, не вынимая рук из кармана в куртке, ей врезал чернявому ногой с разворота. Доморощенного бандюга наскосило будто траву. «Еще вопросы есть?» Лениво спросил я. Трое остальных изумленно пялились то на меня, то на поверженного товарища. А я ощутил резкий порыв ветра, и вокруг троицы закружил едва видимый глазу вихрь. Один парнишка попытался его коснуться, и тут же в стороны брызнула кровь из порезанного пальца. Ужаса в глазах хулиганов стало еще больше. «А ты не спешил, Тамир?» Усмехнулся я, зашагав навстречу товарищу. В каждой руке он держал по пластиковому стаканчику, на которых сверху лежала по шаурме. «Если бы они смогли вас хоть пальцем коснуться, я бы принял христианство и ушел бы в монастырь, в женский». Невозмутимо ответил мой товарищ. «Ты пользовался бы там популярностью?» Отозвался я, забрав у него свою порцию. «Ты Тамир?» Проблеил самый высокий из плененных хулиганов. Тататамир из белки? О, а ты и тут популярностью пользуешься. Пообщайся с фанатами. Наставь их на путь истинный. Отойдя в сторону, я жевал горячую шурму Рецепиент прекрасно знал это блюдо. Я же пробовал его впервые. Ну что сказать? Вроде вкусно. Не по вкусу вкусно, а по сути вкусно. Но после боя с использованием больших объемов альтеры, мой организм крайне ослабел. Как бы кишки желудок не затеяли революцию от такого корма. Тамер тоже принялся за свою шаурму, одновременно объясняя хулиганам, в чем именно они неправы. Ребята привели в чувство чернявенького и несколько раз поклонившись Тамеру, все вчетвером подошли ко мне. «Извиняемся, господин, вели себя отвратительно», объявил высокий и отбил поклон не первым. «Признаю, виноват, не следил за базаром», изрек чернявенький и тоже поклонился. Двое других последовали примеру друзей. «Впредь ведите себя прилично», И не цепляйтесь к людям по пустячным поводам. Проговорил я. Еще раз увижу. Мы поняли. Быстро выпалил высокий, покосившись на Тамира. Если потребуется работа, нормальная, законная работа, то приходите в белку, спросите Тамира. Проговорил я. Поняли. Спасибо. Еще раз извините. Проводив взглядом удаляющийся спины парней, Томир задумчиво изрек. Не факт, что ребята их пропустят ко мне. Особенно после перестройки белки. «Да и белка не будет белкой после перестройки», — усмехнулся я. «Вот пусть и проявят смекалку. Смогут до тебя добраться? Значит, молодцы. Достойны». «Хм, согласен. Но зачем они вам, господин?» Повернувшись к товарищу, я серьезным тоном произнес. «Я уже говорил, что собираюсь достичь вершины социальной лестницы. Для начала я стану аристократом, свободным, насколько это возможно. И мне понадобится своя армия. Радь!» Машинально поправил меня Тамир. «Армия!» повторил я, большая и мощная. Вот только где взять солдат, тот еще вопрос. А такие бойкие парни-простолюдины вполне подойдут на роль рядовых. Особо сообразительные даже могут стать офицерами. о задумчиво протянул Тамир. Вот тебе и о-о-о, предразнил я. Капля за каплей рождается море. Скоро у нас будет больше денег и больше возможностей, так что начинай понемногу подбирать рекрутов. Я господин... Удивился такому повороту Тамир. «Ну, раз уж ты спросил?» Хмыкнул я и хлопнул его по плечу. Да, Белка была единственной организованной преступностью в нашей округе. Но хватает и обычных молодых парней, у которых ветер в голове гуляет и кулаки чешутся. Причем у местных хулиганов, как я сегодня убедился, бандиты из Белки в авторитете. Почему бы этим не воспользоваться? Начать с тренировок для желающих, выявлять одаренных, помогать им стать осветленными. Постепенно привязывать к себе, выдавать задания, награждать за достижения. Неодаренным тоже работа найдется. Хм, это похоже на набросок плана. После нашего позднего ужина на свежем воздухе Тамир довез меня до подъезда возле дома и откланялся. Поднявшись на этаж, я пошел не в свою квартиру, а в Вадимову. Я взял у него ключи заранее, чтобы лишний раз не волновать тетю и привести себя в порядок в тишине и спокойствии. Наполнив ванну холодной водой, Я погрузился в нее по подбородок и расслабился. Я чувствовал, как постепенно восстанавливается мое изможденное тело. В ванне я и уснул. Зайдя утром в класс, я, как обычно, поздоровался со всеми сразу. «Ну как, отдохнул?» Спросил меня Влад, когда я подошел к его парте. «Более-менее», — мыкнул я. «Порвешь сегодня всех?» Не унимался Владивостокский дворянин. «А то как же?» Ребята столпились вокруг меня и всячески выражали поддержку. Не только мои друзья, но и большинство одноклассников. Мое выступление на турнире довольно сильно сплотило класс. Даже Гавриил Миронов, с которым у меня была дуэль 1 сентября, сухо пожелал удачи в предстоящих поединках. Да, перед началом урока в классе царила довольно теплая и дружественная атмосфера. Огорчало только отсутствие Яны, которая сейчас восстанавливалась дома после вчерашнего боя с Миттом. Правда, она прислала мне сообщение, в котором обещала непременно прийти посмотреть сегодняшние бои. Урок русской словесности прошел довольно быстро, а после него я, отбившись от одноклассников, направился в кабинет уч совета В коридоре по дороге со мной здоровались лицеисты и лицеистки, поздравляли с выходом в четвертьфинал, желали успехов. Красота. Я уже успел заметить, что все меньше злобных взглядов обращается на меня, когда я гуляю по школе. Доброе утро, Софья Антоновна. Я зашел в кабинет уч совета и мысленно порадовался, что Троекурова тут снова сидит в гордом одиночестве. И снова за учебниками. «Аскольд Игоревич?» Она подняла на меня удивленный взгляд. «Здравствуйте. Чем обязана вашему неожиданному визиту?» Решительно подойдя к ней, я поклонился. «Софья Антоновна, благодарю за то, что вступились за меня вчера. Я не забуду ваш достойный поступок и обязательно отблагодарю вас». Выпрямившись, я улыбнулся. Она посмотрела на меня серьезным взглядом серых глаз, а затем нахмурилась и покачала головой. «Не стоит». Я всего лишь предположила что, возможно, произошла судейская ошибка. Да и потом. Ваша проблема решилась не благодаря мне, а благодаря Надежде Григорьевне. Чувство дежавю с силой щелкнуло меня по лбу. Юля говорила то же самое. «Вы вправе воспринимать произошедшее по-своему, но ну, я по-своему», — добродушно ответил я. «И от своих слов не откажусь. Прошу прощения, что побеспокоил». Развернувшись, я направился к двери. кривич Раздался за спиной властный голос царицы Лицея. «Да?» Я обернулся через плечо. «Удачи вам в сегодняшних боях. Если на то будет воля богов, встретимся в финале». «Обязательно встретимся», — подмигнул я девушке. «Мне не терпится сразиться с вами». «Я знаю». Кивнула она какой-то зловещей полуулыбкой. «Я помню, что ваша цель — стать чемпионом империи. Как и моя. С честью же поборемся за достижение наших целей». Глядя в ее красивые глаза, твердо произнес я. И какой бы ни был результат, не останемся друг на друга в обиде. Да будет так. Но помните, вы все еще член учсовета. Если не оправдаете моих надежд, вам придется заниматься всей грязной работой учсовета, а не просто носить значок. Ее улыбка стала коварной. Помню, Софья Антоновна. До встречи. Увидимся, Аскультыгоревич. Возле самой двери я вновь обернулся. Она все еще смотрела на меня, так и не вернувшись к учебнику и тетрадке. «Кстати, Софья Антоновна, вчера, когда вы вышли на арену ради меня, вы выглядели бесподобно, царственно, величественно и весьма грациозно. Я…» – хлопнула на ресницами, а затем, поджав губы, процедила. «Я вышла не ради вас. Всего хорошего». Помахал ей на прощанье и скрылся за дверью. Два урока, последовавший за ними обед, на котором к нашему столику подходили знакомые и незнакомые лицеисты, чтобы поздравить меня, и последний урок. Время пролетело почти незаметно. Если бы нелегкая слабость во всем теле и тяжесть в мышцах, я был бы счастлив, что наконец-то начинается последний соревновательный день школьного этапа. В шестом туре турнира между боями был назначен перерыв в 10 минут, чтобы все участники могли наблюдать за поединками потенциальных соперников вживую. Для этого также выделили восемь небольших секций на трибунах, чтобы бойцы и их группы поддержки точно получили места. Первым шел поединок царицы, который она закончила быстро, в очередной раз продемонстрировав, что не зря считается главной фавориткой соревнования. Идёт шестой тур, а Софья до сих пор не использовала объемные техники. Впечатляет. Ну затем наступил мой черед выходить на арену. Выслушав напутственные слова от своих товарищей, на трибуне мы стояли нашей привычной группой в шесть человек, Я спустился в раздевалку. Через шесть минут меня позвали на выход. Самую малость, но все же я нервничал. Форк с ней с болью в теле, это мелочи. Куда хуже, что мой контроль над обеими энергиями после ночного боя не идеален. Если с живой дела обстоят еще более-менее, то с альтерой худо. Сейчас я не смогу вырубить осветленного одним точечным ударом, не нанеся ему травмы. Если бы стояла задача убить, пожалуйста. А так придется возиться. Отбросив лишние мысли, я вышел на арену и поднял кулак к потолку. Зрители встретили меня одобрительным гулом. «Бой!» — крикнул судья после всех традиционных действий и обратного отчета. Ну, понеслась.